У автора создалось впечатление, что администрация городского садоводства совершенно напрасно рассчитывает на скорую смерть Грунча. Ей придется еще малость подождать. Утверждение некоторых рабочих городского садоводства, будто Грунч день и ночь торчит либо у себя в сарае, либо в теплицах, не соответствует действительности. Наоборот, после закрытия кладбища, то есть когда прозвучат все звонки, а это случается довольно рано, Грунч использует территорию кладбища, ставшую за это время просто-таки необозримой, как свои частные владения. Я совершаю далекие прогулки, время от времени, присев на скамейку, выкуриваю трубочку. А когда на меня находит подходящий стих, то привожу в порядок какую-нибудь запущенную или и вовсе заброшенную могилку, устилаю ее чем-нибудь подходящим мхом или еловыми ветками. Иногда кладу поверх какой-нибудь цветок, и поверьте мне, за все это время я встретил всего лишь раза два жуликов, промышлявших цветными металлами, и ни души больше. Конечно, в городе время от времени появляется какой-нибудь сумасшедший, который не хочет верить, что мертвый и впрямь мертв. Сумасшедшие этого рода перелезают через кладбищенские ограды, чтобы и ночью плакать, проклинать все на свете или молиться на могиле а то и просто ждать. Но за пятьдесят лет я встретил всего двух или трех таких сумасшедших. И тут я, разумеется, удалялся с миром. И еще. Примерно раз в десять лет на кладбище прячется парочка, не ни страха, ни предрассудков, парочка, которая понимает, что на всем белом свете найдется совсем немного таких уединенных уголков. И в этих случаях я, разумеется, удалялся с миром. «Конечно, я уже не знаю толком, что происходит за пределами кладбища. Но, поверьте мне, здесь замечательно даже зимой, когда идет снег. Я тогда гуляю по ночам, закутавшись с ног до головы, и попыхиваю трубкой. Тишина прямо необыкновенная. Все они лежат мирно-мирно. Ясное дело, у меня были трудности с девицами». Каждый раз, когда я хотел зазвать их к себе, они здорово кочевряжились. И, заметьте, больше всего кочевряжились самые отпетые шлюхи. Тут уж никакие деньги не помогали. Когда речь зашла о лени, Грунч проявил признаки смущения. — Ну, конечно, Фейфер, вспомнить о ней? Разве я вообще могу о ней забыть? — Ну, разумеется... Все мужчины имели на нее вид, решительно все, включая хитреца Вальтерхена. Грунч имеет в виду Пельцера, которому уже успело минуть семьдесят. Но никто ни на что особенно не надеялся. Она была недотрога. И при этом не какая-нибудь там жеманная девица, поверьте мне. Я был среди них самый старый. Мне уже тогда было пятьдесят с гаком, и я вовсе не питал никаких надежд. Только один из всех нас сделал попытку приблизиться к ней, Крэмп. Мы звали его пошляк и дурак Герберт, и она его так здорово отшила, холодно и насмешливо, что он, по-моему, запомнил это на всю жизнь. Какие шаги предпринимал Вальтер, я знаю. Уверен только, что и он ничего не добился. А все остальные были женщины, понятно, женщины, отбывающие трудовую повинность. И женщины разделились на две партии — за и против. Не против не — нее. А против того русского, о котором мы потом узнали, что он-то и был избранником ее сердца. Вся эта история, представьте себе, длилась почти полтора года, и никто, никто из всех нас не заметил ничего особенного. Они вели себя умно и осторожно. Правда, игра была рискованная. Они рисковали головой. Даже задним числом меня, черт возьми, дрожь пробирает, когда я представляю себе, как эта девушка рисковала. Деловые качества. Хотите знать, какие у нее были деловые качества? Может быть, я человек пристрастный, ведь я ее любил, по-настоящему любил, иногда как дочь, которую так и не довелось иметь. Или ведь я был на целых 33 года старше ее» или как возлюбленную, которая тебе и не снилась. Ну вот, у нее оказался просто прирожденный талант. Этим все сказано. У нас работали только два обученных садовода, считая самого Вальтера три. Но у Вальтера в голове были одни только бухгалтерские книги и цифры барышей».